Житие преподобного отца нашего Алипия Столпника. Раб Христов Алипий был родом из пофлагонского города Адрианополя. Господь избрал его на служение себе еще до его рождения. Однажды ночью, незадолго до рождения сына, мать его имела следующее видение. Ей показалось, что она держит на руках Агнца, весьма красивого, с двумя горящими свечами на его рогах. Когда же наступило время рождения Алипия, то комната наполнилась божественным сиянием. Это было предзнаменованием сияния будущей праведной жизни Алипия, так как ему было назначено стать светильником мира. После рождения Алипия мать его заснула, и во сне ей снова было следующее видение. Все жители города стекались в ее комнату и окружали младенца, воспевая псалмы и священные песнопения. Эти видения мать запомнила, слагая их в сердце своем и размышляя о будущей судьбе сына своего. Через некоторое время скончался муж ее, и, не пожелав вторично выйти замуж, она стала проводить время своего вдовства в посте и молитве, угождая Богу чистотой своей жизни и вместе с сыном возлагая все свое упование на истинного отца, сирот и вдовиц Вскормив своего сына и отдавая его на служение Богу, она, как древле Анна, мать Самуила, отвела его в храм Божий и вручила Адрианопольскому епископу, блаженному Феодору. Духом уразумев благодать Божию, почившую на отроке, епископ сильно полюбил его и начал обучать Божественному Писанию. Придя в возраст, Алипий превзошел своих сверстников мудростью и разумом, Добрым же поведением и добродетелями стяжал себе любовью Бога и людей. Душа его была полна страха Божия, смирения и кротости. По мудрости же своей он показывал, как бы мудрость седины и имел беспорочную жизнь возрастом старости. Ради этих добродетелей он был назначен церковным экономом, а затем рупоположен в сам Диакона, и в этом сане совершал свое непорочное служение Богу. Спустя некоторое время Олипий возжелал уединенной жизни, чтобы в безмолвии одному усерднее служить Богу и наслаждаться непрестанным богомыслием. Это желание сердца своего он открыл своей праведной матери, которая, подобно Анне-пророчнице, не отходила от церкви и в посте и в молитве день и ночь совершала свое служение Богу. Она уже давно раздавала свое имущество нищим, и обрученная Христу была поставлена в Диаконисы. Этой-то богоугодной рабе Господней, своей же матери, святой Алипий, поведал о своем намерении. «Я хочу пойти на восток», — сказал он ей, — «потому что я слышал, что там, в пустынях, живет в безмолвии много святых отцов. Я поселюсь с ними, и, взирая на их богоугодное житие, постараюсь с Божьей помощью подражать их добродетельной жизни». Ты же, мать моя, молись обо мне, чтобы Господь по своей святой воле направил мой путь, и чтобы Ему было угодно мое начинание. Нисколько не огорчаясь разлукой с сыном, мать подняла к небу свои руки и после усердной молитвы к Богу благословила его и отпустила с миром. Не сказавшись никому, кроме матери, святой Алипий покинул родной Адрианополь и, горя божественным желанием, устремился в путь, как стремится олень к источнику водному. Известие об его уходе сильно опечалило епископа Феодора, клир и мирян, лишившихся в нем доброго согражданина, который украшал церковь Божию примером своей добродетельной ангельской жизни и переносил многим из верных чад ее большую пользу. Епискп тотчас же разослал повсюду на поиски святого своих слуг, которые спустя немного времени нашли его в Евхаите, в день празднования памяти святого мученика Феодора. Только с большим трудом, прибегая то к мольбам, то к угрозам, удалось вернуть его обратно в Отечество, ибо Богу не было угодно, чтобы Пафлагония лишилась такого светильника, которым многие должны были бы быть призваны из греховной тьмы к свету, богоугодной жизни. Возвратившись в свой дом, святой Алипий сильно скорбел о неудавшемся путешествии и неисполненном желании. Но Бог всякого утешения утешил и его печаль божественным явлением. Некий дивный муж, лучше сказать, ангел Божий, явился ему в видении и сказал, «Не скорби, Алипий, о возвращении с желанного пути, но твердо знай, что свято всякое место, которое избирает любящий Бога человек для благочестивой и богоугодной жизни». Утешенный этим видением, Олепий перестал скорбеть и продолжал свою иноческую жизнь, прилежно подвязаясь и служа Богу. Однако его не оставляло желание уединиться в каком-нибудь пустынном месте. Поэтому он много раз выходил из дому и обходил окрестные горы, поля и леса, ища места, удобного для богомыслия. Поднявшись однажды на гору, расположенную к югу от города, он нашел на ней высокое и живописное место, удаленное от городского шума и суеты. Оно понравилось ему, и, принеся орудие для копания, он вырыл себе тут колодец. При этом он, не столько работая заступом, сколько устами, прилежно молясь Богу, извел из земли воду. Окончив этот труд, святой Алипий пошел к епископу, прося разрешить ему поселиться там и построить церковь. Епископ, хотя и не возбранял ему исполнить это желание, однако тайно послал слуг завалить источник большими камнями и засыпать его землей. Ему не хотелось, чтобы блаженный поселился на этом месте, так как гора была очень высока и почти неприступна для всякого, кто бы пожелал посетить святого, и притом находилась далеко от города. Епископ желал, чтобы Алипий поселился ближе к городу и в более удобном месте». Найдя свой источник в засыпанном, блаженный покинул эту гору и стал искать себе другое место в окрестностях города. Перед самым городом была расположена пустыня, в которой в древние времена язычники Эллины хоронили своих покойников. Пустыня была населена легионами нечистых духов, вследствие этого все боялись того места и никто не мог пройти через него по причине ужасов, наводимых бесами. Видя, что все избегают этой пустыни, блаженный Алипий поселился там в одном из гробов. Над гробом стоял каменный столб, а на столпе идол. Сокрушив идола, как глиняный сосуд, преподобный воздвиг на его месте честный крест. Таким образом, нисколько не боясь ужасов бесовских и нападений, он начал там жить, далеко прогоняя от себя бесовские полки оружием креста и стрелами своих молитв. Однажды во время сна святому Алипию предстали в видении два честных мужа, облегченных в священнические ризы, и сказали ему, «Зачем ты так долго заставил нас ждать тебя здесь, человек Божий? Если ты тот Алипий, которому предназначено от Бога осветить это место и умножить на нем словословие Божие, то приступи немедля к тому делу, которое тебе подобает совершить». Проснувшись, преподобный удивился словам виденных им мужей, недоумевая, кто они такие и что ему надлежит совершить на этом месте, чтобы умножить славословие Богу. Вскоре после этого епископу Адрианопольскому Феодору понадобилось для чего-то съездить к царю, и святой Алипий должен был сопровождать его в качестве клирика. Против своего желания и подчиняясь лишь воле епископа, он отправился в путь и проводил его до Халкедона, где епископ намеревался сесть на корабль, чтобы отплыть в Царьград. Тем временем Алипий вошел в одну церковь, находившуюся на берегу моря, и, помолившись в ней, задремал. И вот предстало ему в видении два п... дева, прекрасная, как солнце, и сказала, «Встань скорее, Алипий!» Изумленный ее красотой, Алипий спросил ее, «Кто ты, госпожа, и почему велишь мне скорее встать?» «Я Ефимия, раба Христова и мученица», — ответила она. «Встань, и если хочешь, пойдем в твое отечество. По воле Божией я буду твоей спутницей и помощницей». Когда святая мученица произнесла эти слова, Алипий проснулся и не увидал никого перед собой, но сердце его было полно духовной радости. Он понял, что Бог хочет его возвращения к безмолвию. Поэтому, оставив ей кипископа, он вернулся в Отечество, сопровождаемый невидимой помощью и молитвами святой великомученицы Ефимии, чудный образ который и сладкую беседу он все время хранил в сердце своем и радовался духом. Придя в Адрианополь, в свою безмолвную пустыню он задумал построить на этом месте церковь во имя святой Ефимии. Потребных средств для этого он не имел, ибо раздал все свое имение и последовав за обнищавшим нас ради Господа, он как нищий не имел ни золота, ни серебра, ни даже меди при поясе. Когда он упросил знакомых ему граждан и соседей помочь ему, узнав о его желании, они с усердием приносили ему все нужное. И в скором времени между языческими гробами была создана церковь во имя святой мученицы Ефимии. Когда основание было вырота святому Алипию снова явилось во сне два вышеупомянутых мужа в иерейских облачениях. Один из них держал в руке кадильницу и кадил основание, знаменуя этим, какая великая здесь имеет быть церковь. Другой же пел «Асан на месту этому». Неизвестно, кто были эти мужи, но некоторое время спустя там были обретены нетленные и благоуханные мощи тех двух мужей, которые дважды являлись в ведении святому Алипию. По его повелению, эти святые мощи были положены в выстроенной им церкви. Еще до освящения церкви легионы бесовские, видя, что по старанию святого Алипия среди их жилища воздвигается селение святых, и там они наводили на всех страх и ужас, начинается являться Божия благодать. С великим криком и воплем устремились на новосозданную церковь и на келью святого, желая разрушить здание до самого основания и, устрашив святого мужа, изгнать его оттуда. В своей ярости бесы вопили разными голосами, как разъяренные звери или разгневанные ратники. Но воин Христов встал на молитву, вооружился ею, как непобедимым оружием, и тотчас победил призрачную силу бесовскую, так что бесы бежали с позором, как пыль, возметаемая ветром. Когда церковь была освящена, то из города начал стекаться к ней народ, чтобы славословить Бога и послушать душеполезных поучений святого. Тогда Алипий, вооружившись еще сильнее против врага, поднялся на стол, подобно святому Симеону, первому столпнику, и стал, как бы страж, Издалека усматривая наступающие ополчения бесовские и мужественно борясь с ними день и ночь. Бесы же, хотя всегда бывали побеждаемы им, однако не прекращали своих бесстыдных нападений на святого. Однажды ночью злые духи начали бросать Валипия камнями, причиняя ему сильные поранения. Перенося удары камней, святой сказал бесам, «Что вам надо от меня, человека ненавистные и гибельные бесы? Тщетно возмущаетесь, вы и злобно восстаете против рабов Божих. Эти камни, которые вы мечете в меня, будут свидетельствовать перед Христом в день второго пришествия о вашей бесстыдной дерзости и злобе. Знаете, что я ни во что вменяю ваше метание камней и считаю его как бы детской игрой». «Вот я снимаю легкие доски, служившие покровом над моей головой, чтобы с большим удобством принимать удары и претерпеть ради Господа моего то, что претерпел святой первомученик Стефан. Вы убили его руками иудеев, с которыми и унаследуете гиенну огненную». Слыша слова и понимая, что непобедимый страдалец готов все претерпеть для Бога, бесы разбежались от того места». Это слышали в ту ночь некоторые прохожие, видевшие также и бесов, бежавших оттуда под разными видами, громко рыдавших и вопивших. — Алипий изгнал нас из нашего жилища! Куда нам идти? Нам нигде нет места! Преподобный же снял со столпа легкий навес, бывший над его головой, и стоял, имея небо своим единственным покровом, мужественно перенося стужу и зной, дождь и град, снег и мороз. И был он таким добровольным мучеником не краткое время, но пятьдесят три года, страдая на своем столпе, как бы пригвожденный ко кресту. Истекалось к нему в это время множество народа, мужей и жен, юношей и старцев, чтобы послушать его полезных поучений и получить исцеление недуга. Ввиду того, что многие из них поселились тут же при нем, святой повелел устроить два монастыря, мужской и женский, Один по одну сторону столпа, другой по другую. Сам же стоял на столпе посередине, просвещая оба монастыря своим учением и примером своей ангельской жизни и защищая их своими молитвами. Алипий дал им законы и уставы иноческого жития, повелев тщательно блюсти себя от козней бесовских, притом женщинам он особенно заповедал никогда не показываться на глаза мужчин. В женском монастыре была мать блаженного Алипия со своей дочерью, а его сестрой Марии, и другие знатные жены, Адриано-Опольские, и между ними некие Ефимия и Евула, оставшиеся оставившие все свое имение детей, родных и друзей, и всю суету и сладость мира этого, чтобы облечься в ангельский образ, жизнью же и своею уподобиться самим ангелам. Мать преподобного была в сане диаконисы, и хотя жила поиночески, однако не хотела постригаться. «Одно и то же — быть диаконисой или инокиней», — говорила она. Сын неоднократно молил ее облечься в иноческое деяние, но она не слушала его, пока не получила указания на это в ночном видении. Тогда она уже сама стала просить сына о пострижении ее в иночество. Ей представились сведения и богатые палаты, внутри которых слышалось сладкогласное пение, славящее Бога. Когда она захотела войти туда, то некий славный и светоносный муж, стоявший у входа в палаты, заградил ей вход и сказал, «Ты не войдешь сюда, потому что здесь ликуют рабыни Господни, послужившие ему в иноческом чине. На тебе же нет одеяния иноческого, потому ты и не можешь войти сюда и принять участие в их радости». Слова эти сильно пристыдили мать святого Алипия, и, проснувшись, она стала просить сына, чтобы ее постригли в иноческий чин. После пострижения она удвоила подвиги, прилагая к прежним своим трудам новые труды. Прожив еще много лет в монашестве, она отошла ко Господу, благоугодив ему на земли. Сын же ее, преподобный отец наш Алипий, был так угоден Богу, что еще при жизни своей был осияем небесным светом несколько раз над головой его являлся огненный столб достигавший до облаков и озарявший все место окрест его явление это происходило часто иногда днем иногда ночью больше же частью ночью и когда случались громы молния то этот небесный свет над святым являлся выше того каменного столпа на котором он стоял многие из верующих свято живущих сподоблялись видеть это Другие, кому случалось наблюдать свет издалека, думали, что столб святого горит настоящим вещественным огнем. Достойные же ясно могли глядеть на это несказанное знамение небесной славы. Так прославлял Бог своего угодника. И много чудес сотворил святой благодатью Христовой, исцелял больных, изгонял бесов из людей, прорекал будущее. За четырнадцать лет до кончины ноги его были поражены лютой болезнью. Так что все это время он не мог стоять и до самого своего представления лежал на одном боку. Когда ученики святого хотели перевернуть его на другую сторону, он не позволял им, но терпел все, как второй Иов, благодаря Бога, которому и отошел с радостью. И по представлению его много исцелений подавалось больным от его святых мощей во славу Христа, Бога нашего, прославляемого соотцом и святым духом во веки. Amin.